Глава 23. Надо отдать должное доктору Трейси. Она быстро переоделась и вышла из дома. Комбинезон с нашивкой медицинской службы делал ее старше, несмотря на легкомысленные белокурые кудряшки. В руке у нее был чемоданчик с красным крестом. «А где глайдер?» – удивленно спросила она. «Тут, недалеко», – ответил я. Доктор Трейси фыркнула, протянула мне чемоданчик и решительно зашагала по улице. Я поспешил за ней. Угнаться за блондинкой было нелегко. Я поторапливался и на ходу размышлял о том, как легко у доктора Трейси получается подчинить себе окружающих, наверное, потому что она полностью вовлечена в своим делом, и всё остальное кажется ей неважным. Все люди для неё просто пациенты, которых надо вылечить и как можно скорее, потому что пациентов много, а доктор Трейси одна. И ведь вылечит, подумал я. В лепёшку расшибётся, а вылечит. Да, нелегко придётся Хансу с такой решительной женой. Хотя, вряд ли его мнение интересует доктор Трейси. Да и кто сказал, что для Ханса это плохо? Эта мысль здорово развеселила меня. До того, как я познакомился с доктором Трейси, именно Ханс был для меня воплощением деловитости. Но рядом с Трейси он выглядел словно мягкая глина в сравнении с камнем. Доктор Трейси первая добралась до нашей калитки и не стала дожидаться меня. Окинув взгляд на двор, она приметила двух мужичков с вилами, разгружавших хвост сена, и решительно направилась к ним. «Где Юлий? Мужички разъянули рты». Впрочем, у одного хватило сил махнуть рукой в сторону сеновала. Доктор Трейси неудержимо развернулась в нужном направлении. И тут работники увидели меня. Рты их распахнулись еще шире. «Капитан!» — воскликнул тот, что повыше. «Капитан!» — подтвердил второй. Оба замерли, забыв дышать. Доктор Трейси скептически оглядела их. «Любопытно!» — подвела она итог осмотра. Тут во двор вышел отец. Доктор Трейси повернулась к нему. «Юли!» «Официально сообщаю!» Что по результатам анализов, Грегер, ваш сын. Если хотите справку с печатью, зайдите к доктору Хансу. Так, с этим всё, теперь с вами. Доктор Трейси снова развернулась к грузчику. Вы переселенцы с севера, верно? Не дожидаясь ответа, она продолжила: "Немедленно умойтесь и идите в дом. Я возьму у вас анализ крови. Ау, будь добр, занеси мой кофр в помещение". Вслед за доктором Трейси я вошёл в дом. Знакомый запах выпечки, старого дерева и печного дыма едва не сбил меня с ног. На глаза невольно навернулись слёзы. Дверь не скрипела, её смазали. На ржавом гвозде, куда я обычно вешал свою куртку, висела чья-то новая одежда. Окно кухни было распахнуто, а говорила доктор Трэйси, как всегда, громко. Значит, мама всё слышала. Но и виду не подала. Обняла меня, прижала к себе, потрепала по голове. Совсем большой стал. Затем обратилась к Трэйси. «Эльга, хотите чаю?» «Ничего себе! Мама называет доктора Трэйси по имени. Интересно, когда они успели познакомиться?» Доктор Трейси махнула головой. Спасибо, Аня, в другой раз. Извините, но мне придётся у вас похозяйничать. Это буквально на 5 минут. Да, они подружились, не иначе. Я впервые видел, чтобы доктор Трейси перед кем-то извинялась. Доктор Трейси достала из кофра жгут, шприцы и подставку с пробирками. В дом тяжело ступая вошёл отец. Спина его сутулилась больше обычного, словно он волок тяжёлую ношу. Позади отца нерешительно переминались работники. Лицы и руки их были чисто вымыты. "Проходить сюда", скомандовала доктор Трейси. Сама закатала им рукава и ловко взяла кровь из вены. Это не заняло у неё и минуты. Затем доктор захлопнула кофр. "До встречи, Аня. До свидания, Юлий". Я вышел проводить её, помог донести кофр до калитки. "Всё, ал, дальше я справлюсь", сказал блондинка. Секунду помолчала и добавила: "Береги маму". "Спасибо вам, доктор Трейси". Блондинка пожала плечами и быстро пошла в сторону больницы. Я вернулся в дом. Отец сидел у стола, низко опустив голову. Работники торопливо хлебали овощной суп со свининой. Увидев меня, они побросали ложки и вскочили из-за стола. Садись, капитан, кушай, капитан. Отец удивлённо поднял голову. Вы с ума посходили? Это мой сын, ал. Какой он вам капитан? Капитан ал. Согласно закивали работники. Он не боится сладкого голоса в голове. Отец поднялся и вышел, хлопнув дверью. Работники поспешили за ним, не забыв трогательно попрощаться со мной. «До свидания, капитан!» «Приятного аппетита, капитан!» Мама присела напротив с улыбкой, глядя на меня. «Ал, что это за история про голос, которого ты не боишься?» Я страдальчески поднял брови. «Но, мам, чепуха и ничего больше. Лучше ты мне расскажи, что они делают в нашем доме?» «Так а куда их девать? Их без штанов сюда привезли. А ведь тоже люди. Обратно в пещеру не отправишь». Помогают отцу по хозяйству, учатся помаленьку. Завтра мужчины на собрании будут решать, что с ними делать. Ты ночевать-то останешься или опять уедешь? Останусь, мам. Дядька Томаш позвал меня завтра на собрание. Поспишь в доме, ладно? Отец поселил Ели и Куна в твоей комнате. Внутри шевельнулась обида, но я придушил ее в зародыше. Конечно, мама. Все-таки я ушел спать на сеновал. Прихватил теплое одеяло. Ночи уже становились прохладными. Мне нужно было о многом подумать без помех. Яблоневая ветка монотонно скребла по кровле. Еле слышно попискивали летучие мыши, охотясь на ночных насекомых. Где-то глубоко в сене шуршал мышехвост. Знакомые, привычные звуки, словно и не уходил из дома, как будто и нет никакого космического корабля от далёких планет и бескрайнего космоса. Только звёзды, мигающие в окне, напоминали о нём. Жизнь идёт своим чередом. Есть я или нет меня, не так уж важно в её повседневных заботах и хлопотах. Эта мысль казалась обидной и вместе с тем приносила странное облегчение, словно освобождала от рутины. «Проживи свою жизнь», — так сказал пастор Свен. «А какая она, моя жизнь? Как понять ее, как угадать? Слушай свои желания. А чего я желаю? Как распутать клубок мыслей, чувств и ощущений? Как не ошибиться, не принять ее минутное за важное?» А ветер шевелил сено, и ветка за стеной все скребла и скребла. Мысли путались, уплывали и, наконец, уплыли далеко-далеко. Я уснул. «Ходит слух, что отца выберут мэром», – тихо сказала мне мама за завтраком. Я за обе щеки уплетал восхитительные кукурузные блины, макая их в тягучее прозрачное варенье из вороньих яблок с медом. Отец в это время вышел посмотреть, как Елли и Кун насыпают кукурузу свиньям. Он считал, что хороший хозяин должен сам кормить скотину. «А зачем нам мэр?» – промычал ясно битым ртом. «Да чего же все-таки вкусные блины у мамы получаются?» жили же раньше без него раньше жили а теперь вот никак кто-то должен решать куда вкладывать деньгищие которые ты нам принёс ну выберут так выберут папаш у нас хозяйственный крошку со стола не уронит а ты не против спросила мама выкладывая мне на тарелку ещё один блин ха как будто меня кто-то спросит фыркнул я мам покачала головой папу хотят выбрать именно потому что он твой отец вот я и спрашиваю что ты об этом думаешь Ничего себе новости. Я почувствовал себя неуютно, как будто сидел на сквозняке с голой спиной. Чёрт, ну вот за что мне всё это? Тут с личными проблемами разобраться бы. Почему бы нашим сельчанам не выбрать просто подходящего человека? Отец надел праздничный костюм. Чёрный с тугим воротником-стойкой. И шляпу. В шляпе я его сроду не видел. А тут на тебе. Ботинки, натертые сажей с салом, блестели на солнце. Вид у папаши стал такой важный, словно он собирался на венчание. или на похороны. Все скамейки в церкви были заняты, несмотря на распахнутые окна, в помещении стояла невыносимая духота. Я прислонился к стене у самого входа, а отец протолкался ближе к алтарю. Под тёмным деревянным крестом поставили длинный стол, за которым сидели пастор Свен, Интэм и Говард. Увидев отца, они тут же позвали его за стол, и он уселся, гордо выпрямив спину. Собрание, судя по всему, затевалось не шуточное. Удивляться не приходилось. Сегодня представители Местрий подпишут договор с корпорацией. Я слышал, как сидящие впереди сообщали друг другу, что ожидается чуть ли не капитан стремительного. Половицы позади меня скрипнули. Я обернулся и увидел человека в белоснежном кителе с золотыми пуговицами. Сидая голова коротко пострижена, фуражка с белым верхом и золотым кантом. Он держал в руке. Я с удивлением узнал старшего помощника. Как всё-таки одежда меняет человека. У себя в каюте, кутаясь в шерстяную кофту, старпом казался стариком. Но сейчас я видел человека полного уверенной силы. Ощущение власти исходило от него физически. Старпом неторопливо прошёл между скамейк и занял место за столом рядом с отцом. Пастор Свен поднялся из-за стола. По случаю торжественного собрания он сменил повседневную коричневую сутану на чёрную шёлковую с атливом. Белоснежный воротничок врезался в полную шею. Пастор привычно вытер лоб платком и поднял руку. Шум в церкви затих. "Дорогие граждане", сказал пастор Сегодняшний день навсегда войдёт в историю Местрии. Нам предстоит подписать договор о сотрудничестве с Галактической корпорацией. Договор, который принесёт Местрии процветание и благоденствие. Для того, чтобы подписать этот документ, мы должны избрать достойного представителя. Но сначала поблагодарим создателя, а вместе с ним того, кто послужил скромным орудием для блага Местрии. Ал, подойди сюда. Вот чёрт. Но для чего пастор Свен затеял это представление? Неужели нельзя было обойтись без меня? Сидящие на скамьях люди повернулись ко мне. Пришлось идти к Сталу. Я чувствовал себя так, словно меня должны четвертовать, не меньше. Пастор Свен улыбнулся. Благодаря решимости Алла и его неуёмной тяге к знаниям, мы обрели сокровище, которое принесёт пользу всей планете. На эти деньги мы построим больницу и школы, откроем космопорт. Ни один гражданин Местрий никогда не будет нуждаться. Ал, скажи мне отскольких слов. Ох, вот это было действительно страшно. Сотни глаз уставились на меня и пришпилили к полу. В горле мгновенно пересохло, язык прилип к небу. По спине потекла струйка пота. Я не понимал, чего хочет от меня пастор. Что я должен сказать? Как я рад, что сумел послужить родной планете, чушь несусветная. Просто мне хотелось полетать, и я вовремя заметил какашку космической гусеницы. Вот и все. Наверное, со стороны это выглядело так, словно я собирался с умными мыслями. Во всяком случае в церкви было тихо, как в церкви. Но дольше тянуть время становилось неприлично. И тут я увидел, как в церковь неторопливо входит дядька Томаш. Наверное, он задержался на строительстве больницы. Его измятые рабочие брюки и клетчатая рубашка были усыпаны свежими опилками. И тут мне в голову пришла очередная сумасбродная идея. Я повернулся к пастору. Пастор Свен, вы сказали, что нам нужно выбрать мэра. Могу я предложить кандидатуру? Мы думали, удивлённо начал пастор Но я не дал ему закончить. Это был мой единственный шанс, и я не собирался его упускать. Я предлагаю выбрать мэром Томаша Дворока. "Но почему?" ал продолжил допытываться пастор. Я запнулся, подбирая аргументы. "Понимаете, пастор Свен, у дядьки Томаша одна нога. Ему тяжело работать. Зато голова у него соображает хорошо, и сердце доброе. Честно говоря, я просто собирался позлить отца, а нечего выселить в мою комнату посторонних. И важно чуть как индюк в брачную пору." Кроме того, я никак не мог простить ему, что он заподозрил маму в измене. Это же надо было додуматься. К моему удивлению, дядьку Томашу выбрали единогласно. Даже папаша поднял руку, хотя физиономия у него была кислая, как будто он перебродившей кориньки наелся. Дядька Томаш попытался отговориться, но у него ничего не вышло. Пришлось ему в мятых брюках и простой рубашке вести переговоры со старпомом. И надо сказать, получалось у дядьки Томаша неплохо. Но сначала меня опять вызвали к столу. Я подписал документ, в котором отказывался от своих прав на драгоценные гусеничные какашки в пользу граждан планеты Местрия. Договор Старпом привёз с собой. Пастор Свен, Интэн и Говард внимательно прочитали его и сказали, что подвоха нет. Я подписал плотную желтоватую бумагу. Затем старший помощник достал второй документ. Это был договор между Местрией и галактической корпорацией о сотрудничестве. Вот тут-то дядька Томиш и показал свой норов. Он внимательно прочитал договор, покачал головой и сказал Старпому: Я не могу это подписать. Почему? спросил старший помощник, не убирая руки с бумаги. Здесь написано, что в счёт нашей доли прибыли корпорация станет поставлять на местрию еду и лекарства, а также пришлёт на планету несколько кораблей-больниц. Наши граждане смогут путешествовать на кораблях корпорации и учиться на других планетах. Совершенно верно, ответил старпом и пристально поглядел на дядю Томоша. Ох, помню я этот ледяной взгляд. Прямо мурашки по спине бегут. Так что вас не устраивает, господин Дворок? Надо же, он и фамилию дядьки Томаша запомнил с первого раза. Видно управлять людьми и деньгами это целое искусство. Но дядьку Томаша взгляд старпома не смутил. Он тоже нахмурил брови и ответил: "Меня не устраивает всё. На местри не нужна еда, мы прекрасно кормимся сами. Нам нужны больницы не на кораблях, а на земле, и чтобы в них работали наши врачи. Нам нужно, чтобы наши дети учились здесь, а не улетали неведомо куда". Нам нужны трактора, школы и эти, как их, э, университеты, подсказал ему Говард. Именно, подхватил дядька Томаш. Мы не хотим летать и глазеть на галактику, бездумно тратя денежки. Пусть лучше с других планет прилетают поглядеть на Мэстрию, и ещё нам нужен космопорт и свои корабли. А не слишком ли много вы хотите, господин Дворок, иронично спросил старпом. Нет, твёрдо ответил дядька Томаш. И мы надеемся, что корпорация не станет пытаться обмануть нас. как когда-то обманул наших предков. Старпом уважительно поглядел на дядю Котомыша и убрал бумагу. Нам потребуется время, чтобы подготовить новый документ. Вы согласны полететь на корабль? А то, отозвался дядя Котомыш. Интен давно ушёл спать, сославшись на головную боль. Дин уехал на пару дней в приморский посёлок. Он хотел своими глазами посмотреть, какое живостью богато море на Мэстрии. Лина перестилала постель наверху. А мы с Говардом за полночь заседились в кабинете. Я стенолу гипношлем и с наслаждением зевнул. В голове ещё укладывались сведения по астрономии. Кружились красные карлики и голубые гиганты, медленно плыли туманности и пылевые облака. Ал, ты можешь сказать, почему предложил Томаша в мэры, спросил Говард. Ведь мы уже решили выбрать твоего отца, но тут вмешался ты. А разве ведь ко Томаш плохой мэр? обиделся я. Но «Ну так и выбрали бы сами, зачем надо было меня слушать? Говард покачал головой. "Да нет, думаю, Томаш будет прекрасным мэром. Он думает о будущем, думает по-простому, но очень правильно. А вот как это понял ты?" "Не знаю", честно ответил я. "Просто дядька Томаш всегда мне нравился. И уж он-то не станет важничать, как мой отец, хоть его начальником галактики назначь". "Веский довод, что и говорить", рассмеялся Говард. Помолчал и твёрдо добавил: "Твой отец очень хороший человек". Я хмыкнул, но переубеждать Говарда не стал. Так то он прав. И отца я люблю, по-своему, где-то в глубине души. Но жить под его началом то ещё удовольствие. Кстати, Ал, старший помощник сдержал слово и отправил ваши слинные экзаменационные работы в школу на Веренди-2. Это ближайшая к Местре и планета, где есть нормальные учебные заведения. Да и климат там неплохой, как говорят, хотя и своеобразный. Думаю, ответ придётся дня на день.